Глава 12. Что-то сильно сдавило грудь при виде показавшегося впереди скалистого берега, к которому очень скоро нам предстояло пристать. Вернув подзорную трубу капитану, Я нетерпеливо взобралась в Воронье гнездо, открытую бочку, закрепленную над марсовой площадкой фок-мачты, теперь уже сверху, продолжая наблюдать за дальнейшими маневрами корабля, который, благополучно обогнув Фриульские острова, миновал стоящие друг напротив друга форты Святого Иоанна и Святого Николая, построенный у входа в гавань, и без дальнейших приключений вошел в Марсельский порт. Прибытие корабля всегда большое событие для городка, ко всему прочему являющимся крупнейшим портом на всем Средиземноморье. Поэтому, несмотря на довольно прохладную погоду, смотровые площадки моментально наполнились любопытными зеваками с интересом разглядывающими незнакомое судно, без каких-либо опознавательных знаков, позволяющих определить, к какой стране оно относится. Но вот в небо взвился синий флаг, с изображенным на нем синим крестом, означающий, что прибывший корабль является торговым, к тому же французским, и тут же заполненная до отказа пристань огласилась приветственными криками и аплодисментами. Схватившись за канат, я, быстро перебирая руками и помогая себе ногами, спустилась вниз, и, как оказалось, очень вовремя, отдавая последние распоряжения, капитан собирался сойти на берег один. Во избежание нежелательных споров он повернулся ко мне спиной, делая вид, что целиком поглощен разговором со вторым помощником, подавшим ему более подходящий для нынешних погодных условий теплый плащ и шляпу. Вот так, видимо, полагая, что делает это незаметно, он постепенно спустился по сходню вниз и направился к наемной карете, ожидающей пассажиров возле пристани. Успевшая неплохо изучить характер капитана, я была уверена что он не вытерпит и обязательно обернется, чтобы проверить мою реакцию. Поэтому не стало ничего предпринимать до тех пор, пока он, убедившись, что я по-прежнему на борту и занята созерцанием процесса сворачивания парусов, не дал приказа вознице двигаться вперед. Но стоило ему только отъехать на приличное расстояние, как я, оживилась. Взмахом руки, отметая все попытки помощника убедить меня остаться на корабле, и дав знак Нину, чтобы был готов к сопровождению, я лишь на минутку забежала в каюту за оружием и тут же вернулась назад, с головы до пят закутанная в длинную накидку, позаимствованную из гардероба капитана. О нет, я и не думала следить за Патрисом, тем более, что мне и так было известно о его встрече с братом и старпомом в фамильном доме Деламера в Париже, вновь перешедшем во владение старшего десажена после того, как в принудительном порядке оттуда была выдворена его мачеха, мать Ренарда. Они не виделись более двух месяцев, и им наверняка было что обсудить после приватной встречи с месье Кольбером. У меня были совершенно иные планы, в которые я никого не собиралась посвящать. И даже мой верный телохранитель ни о чем не догадывался до тех пор, пока я наметанным глазом не определила в многоликой толпе того, кто мне нужен, и не набросилась на него, как голодный кот на мышь. Попался, схватив за грязную руку парнишку лет одиннадцати, собравшегося незаметно срезать увесистый кошель с пояса какого-то важного господина, прогуливающегося под руку со своей дамой. Я, несмотря на яростное сопротивление, потянула его в сторону. «Подожди, ты не дергайся ты так!» Я автоматически перешла на жаргон. «Никто не собирается сдавать тебя легавым!» Удивительно, но это сработало. Мальчишка прекратил вырываться и с любопытством на чумазой физиономии уставился на меня. «Ты кто?» «Не волнуйся, я не причиню тебе зла. Я лишь хочу, чтобы ты проводил меня к своим, понимаешь?» «Вот еще!» Подражая взрослым, он смачно сплюнул мне под ноги. «Да иди ты!» Бранные слова застряли в горле от звонкой затрещины, полученной от начавшего терять терпение Нину. «Заглохни и делай то, что велят». «А ну-ка, кто это, такой смелый, рискнувший тронуть моего мальца?» Поглощенные разговором, мы и не заметили, как оказались в окружении людей самой отталкивающей наружности, какую себе только можно было представить. Некоторые держали в руках палки, готовые в любой момент пустить их в ход. Почувствовав поддержку, мальчонка рванулся было к ним, но я мертвой хваткой продолжала удерживать его на месте, окидывая внимательным взглядом выступившего вперед старшего. — Как тебя зовут? Вопреки ожиданиям, в моем голосе не было ни грамма страха, и это вызвало у него невольное уважение, отразившееся на заросшей грязью рожи. — Жак, живодер, сопляк, а вот кто ты такой будешь и чего тебе понадобилось от нас? — Сопляк, тратить время на мелочь вроде тебя, живодер, мне не с руки. Отведи меня к главарю и клянусь, что позволю тебе еще немного пожить на белом свете. Небрежно откинув в сторону край накидки, я демонстративно положила руку на эфес-шпаги, готовая вырвать ее из нужен в любую минуту. — Ого! Да ты смельчак, сударь! Со шпагой против десятка дубинок? Вот это я понимаю, герой! Ну что ж, ребята, уважим самоубийцу! Он картинно обернулся к толпе, и та довольно загоготала в ответ. Бродяг забавлял, глупец, так безрассудно рискующий собственной головой. Не прошло и четверти часа, как мы очутились на пустыре за городом, где из-за одного из валунов показался человек смутно показавшийся мне знакомым. «Роза, разрази меня гром! Вот так встреча!» вскинув голову, я, не веря собственным глазам, уставилась на не менее удивленного моим появлением Франку Калабрица, того самого, кто одним из первых присягнул мне на верность перед тем, как появился до с приказом изловить и повесить короля бандитов. — Франко! Не могу поверить, каким ветром тебя занесло в Марсель, чертяка! Почему ты здесь, а не в Париже? А он, прежде чем ответить, оглядел собравшихся с любопытством наблюдающих за нашей встречей и неожиданно грозно рявкнул. — Ну что, уставили селухи, на колени перед королевой Розой! И сам первым подал им пример. Дрожь пробежала по всему телу, когда все как один вокруг нас опустились вниз, всем своим видом выказывая покорность и готовность служить. «Моя собственная армия! Разве не об этом я мечтала? И пусть она пока совсем маленькая. Дайте мне только срок, и она разрастется!» До таких размеров, рядом с которой военная мощь французского короля покажется жалкой горсточкой новобранцев. Чего уж говорить о силах генерала Айвана. Патрис в раздражении опустил занавеску за которой исчез проплывающий мимо ландшафт, за возможность еще раз увидеть, который еще совсем недавно он готов был продать душу дьяволу. Нужно было быть последним глупцом, чтобы надеяться на то, что сумасбродная девчонка останется на корабле и не попытается и в этот раз поступить по-своему. Сильному духу воина было слишком тесно в хрупкой и женственной оболочке, в которой он вынужден был обитать, И он всеми силами искал способы вырваться наружу. И как бы больно ни было это признавать, несмотря на все свои чувства, Патрис никогда не сможет стать ровней этой юной и такой еще невинной девочке. И дело было вовсе не в ее высокородном происхождении. Ну разве можно подчинить себе ветер или успокоить беснующееся море во время шторма? А огонь! Кто устоит пред несущимся вперед и разрушающим все на своем пути пожаре? Шантай была подобна стихии, дикой и необузданной, и любые попытки подчинить ее своей воле заведомо обречены на провал. Она просто сметет любое препятствие со своего пути и продолжит движение в том направлении, которое изберет сама. Что же в таком случае остается делать Патрису со всей его любовью, которая, как он чувствовал, Шанталь была не нужна? Уйти из ее жизни? Больше никогда не встречаться? При одной только мысли, что лишиться возможности видеть любимое лицо, слышать ставший таким родным звонкий смех и хоть изредка прикасаться поцелуем к нежным и трепетным в минуты страсти губам? Нет, лучше смерть. Что бы ни случилось, он никогда не сможет оставить ее, потому что это означало бы лишиться всего самого дорогого, что у него было, жизни. Она королева по праву рождения, и он, как простой дворянин, обязан смириться с тем, что никогда не станет для нее кем-то больше. Так пусть же поступает так, как считает нужным. Он готов присягнуть ей на верность» и поклясться служить до последнего вздоха. Потому что она воздух, которым он дышит, и кровь, бегущая по венам и питающая его бедное сердце, бьющаясь ради нее. «Стой — Стой! Он силой стукнул по стенке экипажа, заставив кучера от неожиданности подпрыгнуть на месте, что едва не стоило тому жизни, так как он едва не свалился с козел прямо под колеса, несущиеся на полном ходу кареты. — Поворачивай обратно! Живо! — Мы... Возвращаемся. Только бы успеть, пока горячая голова не вляпалась в очередную неприятность, из которой придется ее вызволять. После публичной казни короля Тюн все изменилось, Роза. С подачи твоего приятеля до крыси предательницу Аньес повесили на Гревской площади, выдав ее за королеву бандитов. Ну как, разве она не пыталась это отрицать? С отрезанным языком не смеши меня, девочка. Она получила то, что заслуживала, и, поверь, никто не пролил ни слезинки по этой ведьме, вине которой в свое время погибло много славных ребят. Лишившись единственного вожака, Глори Бант в надежде повысить собственный авторитет начали нападать друг на друга, что в конечном итоге привело к ослаблению наших позиций. Чем тут же поспешили воспользоваться полицейские силы вместе с королевской гвардией. Начались массовые чистки, нам больше негде было прятаться, пришлось в спешке бежать из столицы. Теперь сама видишь, побираемся по провинциям, куда еще не добралась карающая длань отпрыска до бурбонов. Мы устроились на камнях возле небольшого костра, плохо защищавшего от холода зимней ночи. На установленном треножнике висел объемный котел с малоаппетитным на вид и на запах месивом, периодически помешиваемым бойкой старушкой с поварешкой в руках. С явным удовольствием она отвешивала подзатыльники каждому, кто, теряя терпение от голода, пытался приблизиться к ее кулинарному шедевру в надежде поглубже вдохнуть аромата горячей еды. Жмущиеся ближе к друг дружке беспризорники и звали неимоверную жалость и злость на себя от того, что бессильно им помочь. Хотя, Франко, найди способ связаться с остальными. Они должны знать, что наследница фонтаны жива и сейчас как никогда нуждается в их помощи пусть все, кто предан мне, будет готов отправиться в путь. Баравия, вот отныне ваш новый дом. Собирайте силы у границ, пробирайтесь в города, будьте моими глазами и ушами повсюду, на каждой улице, в каждом доме. Я должна знать обо всем, что происходит за самыми закрытыми дверями, и королевский дворец не должен стать исключением. Баравия? Черт, я даже не знаю! Где она находится? Да и зачем тебе это? Всему свое время, Франко, обещаю, что, как один из моих генералов, ты узнаешь обо всем одним из первых. Сейчас же мне нужна абсолютная преданность, которая, обещаю, будет однажды вознаграждена с лихвой. Кивнув, как всегда, находящемуся неподалеку Нину, я поднялась. То, что в столице все уверены в моей смерти, играет нам только на руку. Мне понадобится несколько дней, чтобы уладить кое-какие дела. но ну, а потом... Впрочем, будет лучше, если мои планы пока останутся при мне. Так я смогу избежать предательства со стороны людей, которым еще предстоит доказать мне свои всецелые преданность и повиновение. Вот, возьмите. Я сунула в руку Франку кошелек с золотом из запасов капитана. Этого должно хватить на некоторое время. Обещаю что впредь никто из моих людей не будет испытывать ни в чем недостатка, для чего приложу все усилия, клянусь. Встреча затянулась до самого вечера, и обратно пришлось возвращаться в темноте. Стуча зубами от холода, мы с Нино быстрым шагом добрались до пристани, когда путь нам внезапно преградила высокая фигура в плаще, а знакомый голос — обладатель которого, по моим предположениям, должен был находиться за многие льи отсюда, с нотками беспокойства, которые он тщетно пытался скрыть, произнес. — Ну, наконец-то! Я уже собирался снести к дьяволу всю эту дыру, разыскивая ваши хладные трупы. — Что вы здесь делаете, капитан? Разве вы не должны быть на полпути в Париж? Я больше не боялась получить нагоняй, но я искренне была рада его видеть. Ведь сердце не может перестать любить по указке, и пусть отныне мне придется скрывать ото всех свои чувства, от себя их прятать я не могла. Я вернулся, потому что внезапно осознал, что служба интересам вашего величества для меня важнее собственных. Приказывайте, моя жизнь, как и моя шпага, отныне и навсегда принадлежат вам. Произнесенные отчужденным тоном слова причиняли сильную боль, Присягая на верность королеве, он отстранялся от женщины. Хотя, кого мне винить, мы оба приняли правила игры и сейчас всеми силами старались возвести непреодолимую стену между нашими сердцами, запрещая им биться в едином ритме. Любовь делала нас слабыми. И как бы тяжело ни было, мы ради общей цели были обязаны спрятать ее подальше от всех и в первую очередь от самих себя. Нино, понимающий, хмыкнул, и на этот раз выходка не сошла ему с рук. От резкого тычка в живот он со стоном сложился пополам, что вызвало легкую улыбку на губах Патриса, довольного тем, как ненавистный соперник за внимание королевы получил по заслугам. — Какими будут ваши дальнейшие распоряжения? — уже более теплым тоном спросил он. — Вперед, капитан! Теперь только вперед! Париж. С этим местом было связано слишком много воспоминаний, многие из которых я мечтала бы стереть из своей памяти. Монастырь, двор чудес, Версаль. Но были и счастливые моменты, такие как встреча с маркизом Дерозеном и долгожданное воссоединение с моей драгоценной бабушкой. К ней-то в первую очередь я собиралась отправиться, для чего мне в буквальном смысле пришлось дать бой чересчур увлекшемуся ролью моего опекуна капитану, считающему, что только рядом с ним мне не грозила опасность быть разоблаченной и арестованной. После продолжительных и порядком утомивших споров мне удалось убедить Патриса не беспокоиться о моей скромной персоне, вполне способной позаботиться о себе самой, Не говоря уже о верной тени, Нину, всегда находившемся поблизости и готовому грудью защищать меня ото всех и вся, включая самого капитана, с которым они никак не могли прийти к общему согласию. Достаточно было одного неосторожного слова, и эти двое тут же начинали хвататься за клинки, сверляя друг друга злыми взглядами. Именно по этой причине я настояла на том, чтобы расстаться с капитаном, не доезжая до столицы, для того, чтобы он смог самостоятельно встретиться с братом и заодно доставить мое письмо Жустену де Креси на улицу Баель, которым я сообщала о своем приезде и выражала надежду на скорую встречу. И пока крайне недовольный расставанием Патрис держал свой путь в Париж, Мы с Нину окольными тропами направили свои стопы в сторону поместья Одымар. Сердце заколотилось, как сумасшедшее, когда после нескольких часов езды на попутной телеге по каменистой ухабистой дороге, которой, казалось, не было конца, вдали показались знакомые очертания величественного в своей красоте строения. Точно так же, несколько лет назад, оно готово было выпрыгнуть из груди, когда я впервые оказалась здесь, в сопровождении Дерозена. Тогда я еще не догадывалась, как герцогиня отреагирует на появление воскрешей из мертвых внучки. Теперь же все было иначе, и мне оставалось только молить Бога, чтобы сердце ее светлости оказалось достаточно крепким и выдержало счастливую встречу с возникшей без предупреждения на ее пороге родственницей переодетой мальчишкой давно избавившаяся от прививаемых мне с такой тщательностью светских манер с выгоревшими и ставшими почти белыми волосами резко контрастирующими щедро позолоченные солнцем кожей я мало сейчас напоминала блистательную наследницу королевского рода который еще совсем недавно восхищался весь аристократический свет Да я к этому и не стремилась. Что толку от белизны кожи и уложенных в сложную прическу волос, если тебя на каждом шагу подстерегает опасность быть убитой? Перемахнув через высокую ограду, что для таких опытных моряков было плевым делом, мы, старательно избегая попасться на глаза привратнику, между деревьев понеслись ко дворцу. Все было забыто, боль, усталость, голод, за спиной словно бы расправились крылья, Они-то и несли меня вперед. Сюрприз на то и сюрприз, что должен быть внезапным и абсолютно неожиданным. Сразу же, отметая идею войти через парадный вход, мы решили проникнуть в дом со стороны крыла для прислуги, где обычно было многолюдно из-за по своим делам лакеев, горничных, поварят, и можно было, затесавшись среди них, незаметно пробраться внутрь. Но нам не повезло самой двери, мы наткнулись на вышедшего подышать свежим воздухом мажордома, обычно избегающего этой части дома, находящейся в ведении мадам Франсин, верной экономки герцогини, отличающейся тем же грозным и непримиримым характером, что и ее любимая хозяйка» высокого роста, мужчина, несмотря на полувековую службу на хлебном посту в доме одной из знатнейших семей королевства, так и не смог разъесться до размеров уважающего себя дворецкого. Когда солидное брюшко вываливается из пояса узких панталон, румяные щеки настолько широки, что за ними не разглядеть букли парика. Худой и высокий, как жердь, Без малейших признаков мускулатуры и бледный, как платок, повязанный на его тощей шее, он всегда ходил с таким кислым выражением лица, что создавалось впечатление, что вместо крови в его жилах течет чистейший уксус, добываемый из плодов местных виноградников. «А ну, пошли прочь отсюда, оборванцы! Сброду вроде вас нечего делать на территории поместья! Живо! Вон!» Вызывая в воображении ассоциацию с взбесившейся мельницей, он хаотично, размахивая несоразмерно длинными руками, попытался прогнать нас с крыльца. Когда я, слишком утомленная для того, чтобы долго поддерживать маскарад, потеряла терпение и, старательно копируя знакомый нам обоим тон, оборвала его на полуслове заставив замереть с выпученными, как у рыбы, глазами и открывающимся и закрывающимся, как от недостатка кислорода, ртом. — Пьер, бездельник этакий, вот как ты встречаешь дорогих гостей! скройся с глаз моих негодяй, иначе отведаешь кнута! — Господи, милосердный! Трижды перекрестившись, будто встретился с привидением, пробормотал несчастный. Но уже в следующий миг лицо его озарила широкая улыбка. «Госпожа Шанталь! Неужели это вы? Вы живы! Ущипните меня! Я, наверное, сплю!» Бедняга Пьер! Откуда же ему было знать, что прямолинейный, незнакомый с деликатностью Нино, буквально воспримет его слова? С воплем подскочив на месте, после того, как мой спутник в точности выполнил его просьбу, старый слуга, пользующийся особым доверием своей хозяйки, держась за пострадавший бок, отпрыгнул в сторону, в то время как Нину лишь недоуменно пожал плечами при виде его реакции. — Чего это он? Ну, сам же просил ущипнуть. Мне оставалось лишь развести руками. — Ох уж эти мужчины! Ну, вечно они все понимают не так, как следовало бы. «Почему тебя так удивило мое появление? С чего тебе вообще пришло в голову считать меня погибшей? А бабушка, только не говори, что и она поверила в эту чушь!» Виновата, пряча глаза, слуга кивнул. «Ее светлости пришлось очень нелегко». Сначала она вступила в открытую конфронтацию с его величеством, обвинившим ее в пособничестве ваших капризов и организации побега. В ответ она заявила, что ей известна причина, заставившая ее внучку в спешке бежать из страны, где жизнь, равно как и честь наследницы Боровийского престола, находились в постоянной опасности. Король был вне себя от гнева. По его августейшему велению дерзкой придворной было предписано покинуть королевский двор, что она и сделала, заявив напоследок, что отныне ноги ее больше не будет в этом рассаднике зла и порока. После возвращения в поместье потянулись недели, в течение которых герцогиня ждала вестей из Италии о том, что, вы благополучно добрались до своей родни. Но известий все не было. А потом пришло письмо от отправителя пожелавшего остаться неизвестным, которым сообщалось, что внучка ее светлости была замечена в столице Баравии и арестована по обвинению в подстрекательстве к мятежу вы писал все тот же аноним, принцесса Шанталь трагически погибла во время попытки к бегству, сорвавшись с крепостной стены и разбившись о камни. Изуродованное тело достать не удалось, и его смыло в море, ставшее ему последним приютом вместо ложа в семейном склепе Ботиани рядом с великими пращурами. Наглая ложь! В поисках поддержки я повернулась к стоящему рядом Нино, чье лицо выражало те же самые чувства, что и мое. «Ну же, Пьер, посмотри на меня! Разве я похожа на хладный труп?» Порые возмущения я схватила мажор дома за грудки и отчаянно затрясла, будто бы он был повинен в том, что произошло. «Давай я ущипну тебя, и ты сам убедишься в моей материальности. Н нет!» Взвизгнул старый слуга, рванувшись из моих рук и, на всякий случай, становясь подальше. «Я вам верю, ваше высочество!» Он покосился в сторону стоящего с растерянным видом Нину, до которого только сейчас стало доходить, кто все это время находился рядом с ним. Наморщив лоб, он переводил пытливый взгляд с меня на Пьера и обратно не забывая окидывать взором сам дворец, принадлежавший, как оказалось, настоящей знатной даме, которая, как он понял из разговора, приходилась мне кровной родственницей. «Я сейчас же доложу о вашем приезде хозяйке. У то, -то она обрадуется. Что уже говорить о вашем друге, маркизе де Розене?» находящимся сейчас у нее с визитом. Он ведь, как ее светлость, считал вас погибший разен перебила я, — что же ты мне сразу не сказал? Я даже подпрыгнула от восторга, предвкушая встречу со своим бывшим опекуном, поручив Пьеру проводить Нино на кухню и позаботиться о том, чтобы его вкусно накормили. Я прямиком направилась в гостиную, собираясь доложить о себе сама но как же поразило меня то что представилось глазам пьер говорил правду о траурном настроении герцогини жемчужно серый оттенок которым она любила себя окружать исчез его заменил траурно черный цвет который был абсолютно во всем начиная с бархатных партер и заканчивая обивкой мебели в тот же жуткий колер было окрашено шелковое платье хозяйки дома полуутонувший в любимом кресле напротив которого на диванчике расположился также облаченный в непривычно темный камзол маркиз. Волосы зашевелились на голове при виде скорбно поникших фигур моих любимых и печальных выражений застывших лиц. И если первоначально я собиралась ворваться в помещение и, оглушив всех радостными криками, зацеловать их до потери сознания, то при виде представшей картины мне пришлось отказаться от своих намерений и страху навредить им, вместо этого я очень медленно, шаг за шагом, мимо застывших в ужасе лакеев и неистово крестящихся горничных, сбежавшихся поглазеть на чудо, приближалась к тому месту, где сидели бабушка и ее гость, моля Творца о том, чтобы он дал им сил пережить потрясение от встречи с ожившей покойницей. Первым мое появление заметил маркиз. Он попытался было вскочить, но ноги отказались его слушаться, и он вынужден был вновь тяжело опуститься на свое место. Глубочайшее потрясение на его лице и странное поведение вызвало невольный интерес у герцогини, скорее из вежливости, чем из любопытства, повернувшей голову в том направлении, куда уставился ее гость. — О, господи, девочка моя!